Это место выбрал для решительной переправы – Устье-Угры, большой брод, лежащий на пути между Воротынском и Калугою. Все и Холмские, и Стрига, и Реполовский, и Щеня сходились в едином мнении, что главная битва предстоит на широком поле, лежащем на нашем берегу против села Якшунова, где, по сведениям, разместилась ханская ставка. Положение русских войск здесь оказывалось невыгодным, ибо за спиной у них лежала топка и болото, хотя князь Данила Дмитриевич напротив говорил, даже лучше, некуда отступать, крепче стоять будем. Там, на широкой излучине Угры, главный воевода сосредоточил до сорока тысяч конных и пеших витязей, и сам постоянно находился неподалеку. Покровский праздник великий государь пожег посад на Москве. Ожидалось, что вести о том долетят до ханской ставки дня за три-четыре, и 6 или 7 октября Ахмат дерзнет ударить. Иван Иванович настоял же на своем, что переправу у Устья следует держать крепко. Весь огнестрельный наряд твердо сохранил именно здесь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 Но вдруг все происходящее как бы встало на свои места. Прямо перед ним вырос татарин на коне и с саблей. Раз — Иван отбил его удар. Два — снова отбился. Резко развернул послушного своего гнедого кочетка, способного пять раз подряд крутануться на одном месте, будто гайрская собачка. «А ну, метью вспять!»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 Вернувшись на то место, где он стоял, изначально Иван огляделся по сторонам, крикнул Никифорову. — Каково? — А прокинули покамест. А что далее будет, не знаю. — Ну ты, княже, силен молотить! — восхищенно воскликнул подоспевший Морозов. «А — А че? вдруг смутился Иван Иванович. — Да ничего! — загоготал Морозов. — Не менее пятерых уложил. Глянь на клевец-то свой!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 И так все знали о его похождениях. Здесь в Резване веселки тоже водились. — Князь Данила Васильевич пожаловали, — сообщил Морозов. — Один? Войско с ним. Боярин Щеня-Патрикеев, пышноусый и кудря в красавец подъехал на белом коне к Ивану Ивановичу. Кочеток радостно заржал, будто при встрече с любезным другом.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 — Василий Андреевич, — кликнул княжич своего верного слугу Василия Оболенского — прикажи подать нам метку, того вчерашнего, который в нос лучше всякой пушки палит. Распорядившись насчет напитка, слуга обратился к щене. — Данил Васильевич, — прикажи детяти не ходить больше на ворога. — Ходил? — Да как же не ходил? В самую кровогущу полез. Я старой отсюда смотрел, сердце треснуло. Шелом-то у него, глянь, помятый, лихач. Но до чего же доблий воин? Десятерых зарубил. В острие клевца все в кровище. Десятерых? А не слушай их, Болярин, махнул рукой Иван Иванович. Еле-еле одного заварил. О! Отведай, медок, мозги прошибает. Спасибо, ста. Стало быть, тут они полезли. Фатьмины дети. Ох и правда, каково шибает. Хе. Щеня тщательно утер усищем. Может, статься, зря мы там, под Юкшиновым, стоим. Обманул нас ахмут. А я давно говорил, что он тут полезет, самодовольно заметил Иван Иванович.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 И Ивану грех на нее жаловаться. Никогда она его ничем не обидела. Наоборот, всегда старалась приласкать. Зная, что он лакомка, приказывала готовить для него особо изысканные яства, когда он трапезничал в ее обществе. Все пыталась приохотить его к чтению книг, до коих сама страстная охотница. И он в последнее время даже стал находить удовольствие в чтении. Прочел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 Видимо, Ахмад заменил одни свои тьмы на другие, более смелые. Тьма русская, производная от Тюмени, имеющая равноценное значение десять тысяч. «Все же непонятно», — сказал Морозов. «Взаправду хочет Ахмед в этом месте переправиться или для отвода глаз рыпается? Что же народ наш молчит?»